Глава 8. Хижина. На следующее утро Алекс проснулась на лугу и, оглядевшись, недовольно вздохнула. Всю ночь она гнала на велосипеде и всего разочек остановилась ненадолго отдохнуть. Судя по всему, ненадолго получилось гораздо дольше, чем она планировала. Алекс добралась до подножия гор, где находилась бабушкина хижина – С тех пор, как они с братом в последний раз навещали бабушку, прошло немало времени, поэтому она забыла, в какую сторону ехать. Перед подъемом в горы Алекс остановилась возле крохотной заправки и купила карту. Чем выше девочка поднималась, тем тяжелее становилось ориентироваться на местности. На дороге постоянно встречались развилки. Приходилось то и дело сверяться с картой, чтобы не сбиться с пути и следовать на северо-восток. Она помнила, что родители всегда ехали в ту сторону, пока дорога не кончалась. Алекс мучила совести из-за того, что она бросила Коннора дома, но втягивать его в эту авантюру ей не хотелось. Впрочем, ближе к ночи, когда пришлось сделать привал у дороги, она пожалела, что брата нет рядом. И кто его знает, где опаснее, в лесу сказочного мира или же в здешнем? Да, тут можно было не бояться стаи злого страшного волка, но обычные волки здесь наверняка водились. Но если ей не по зубам волки, как же тогда она одолеет могущественную колдунью, когда ее найдет? Вряд ли ведьма, наславшая на целое королевство проклятие столетнего сна, испугается какой-то палки. Чем больше Алекс думала о случившемся, тем меньше понимала, как такое произошло что этой Эзмеи нужно от ее мамы. Как она вообще до нее добралась? И раз феи не сумели найти маму, с чего она, Алекс, взяла, что у нее получится. Алекс с Конором знали о колдунье побольше других. Злая королева рассказала им, что колдунья похитила ее еще юной девушкой и хотела с ее помощью завоевать сказочный мир. Устроившись на земле и положив под голову рюкзак вместо подушки, Алекс отпустила тревожные мысли и, наконец, заснула. Наутро девочка оседлала велосипед еще до первых лучей солнца и полдня крутила педали, оставляя позади одну извилистую дорогу за другой. Но внезапно велосипед резко тряхнуло, и Алекс чуть не слетела из седла. Переднее колесо напоролось на острый камень, и шина спустила. «Да ладно!» — в сердцах воскликнула Алекс — отшвыривая теперь уже бесполезный велосипед на обочину. Остаток пути, сколько времени это не займет, придется пройти пешком. Около часа спустя Алекс увидела впереди деревянный мостик и немножко воспрянула духом. В детстве это был признак того, что до бабушкиного домика уже недалеко. Алекс поняла, что почти добралась. Обрадовавшись, Она побежала к мостику, но вблизи он показался ей незнакомым. На ее памяти тот мост был куда больше этого маленького. А может, ей так кажется, потому что и она сама была тогда гораздо меньше. Мостик этот пребывал в плачевном состоянии. Трухлявая древесина насквозь прогнила и покрылась трещинами. Алекс подошла поближе рассмотреть мост. Что-то было не так. Машина на нем явно не поместится. Девочка глянула вниз. В нескольких сотнях футов под мостом виднелось каменистое русло высохшей реки, а мост, по которому они проезжали с родителями, возвышался над протекавшей под ним речкой всего на несколько футов. Алекс вздохнула. Она заблудилась». Девочка повернулась и хотела было уйти, но внезапно раздался треск. Прогнившие доски развалились прямо под ногами, и Алекс, не успев даже понять, что происходит, провалилась сквозь мост. Она закричала и изо всех сил ухватилась за края досок, отчаянно пытаясь подтянуться на руках, но тщетно древесина разламывалась от давления. «Помогите!» — завопила Алекс. «На помощь!» Алекс и сама не знала, кого зовет. В горах кроме нее ни души, и она вот-вот разобьется насмерть. Нет, нет, нет, — твердила себя она, — только не так, только не так. Она снова попыталась подтянуться, дерево затрещало сильнее, и... и девочка провалилась еще ниже, еще ближе к каменистому ущелью. Но когда она уже была готова разжать пальцы в самую последнюю секунду, кто-то схватил ее за руки, подняв голову, Алекс увидела над собой очень знакомое лицо. Сперва ей почудилось, что это папа, но потом она сообразила, что это Конор. Не в самое подходящее время, но именно сейчас она заметила, как он повзрослел. Коннор весь побагровел от натуги, всеми силами стараясь удержать сестру. «Давай, Лестер, тащи, их он!» Конор с Алекс стали медленно, но верно подниматься – Оказавшись над мостом, Алекс увидела, что Лестер крепко держит клювом Коннора за штаны, вытягивая их с братом наверх. Гигантский гусь поднял их над мостом и поставил на твердую землю. Близнецы без сил лежали на траве, пока не отдышались, а Лестер устроился рядом. «Как же я тебя ненавижу сейчас!» — выдавливал из себя Коннор между вдохами. «Забавно, потому что я тебя сейчас просто обожаю», — заявила Алекс, расплываясь в улыбке и перекатываясь к брату поближе, чтобы крепко обнять. «Спасибо тебе, за мной теперь должок». «Но, учитывая, что мы постоянно влипаем в неприятности, у тебя еще будет возможность со мной рассчитаться», — проговорил Конор. Лестер вскрикнул, будто говоря, «За меня не волнуйтесь, я в полном порядке». «Тебе она тоже должна, Лестер, не переживай», — заверил гуся Коннор. Близнецы поднялись с земли и стали отряхиваться от деревянной трухи. Лестер тоже встал, вытягивая шею. «Как ты узнал, где я?» — спросила Алекс. «Догадался. Ты даже сбежать не можешь, как нормальный подросток. Вообще-то надо записку оставлять». «Я подумал, что ты могла отправиться только сюда». Мы с Лестером весь день летали тут, искали, а потом заметили на дороге твой велик. А матушка гусы не знает, где я, поинтересовалась, Алекс? Не. Я тебя прикрывал, когда догадался, что ты сбежала. Я сказал ей, что ты заболела и заблевала всю комнату. А потом, когда она отвлеклась, я угнал ее гуся и отправился тебя искать, объяснил Конор. Как у тебя получилось? Ну, судя по всему, он считает, что его совсем не ценят, и решил преподать матушке-гусине таким образом урок. «Я не говорю на гусином, но, кажется, дела так обстоят, да?» Конор повернулся к Лестеру и гусь кивнул. «Почему ты не позвала меня с собой?» — сердито спросил он у Алекс. «Как ты могла бросить меня дома в заперти? Ты теперь сама по себе, что ли? Это не круто, Алекс!» Девочка стыдливо опустила голову. — Бабушка и так рассердится на меня, когда узнает, что я сбежала, и я не хотела и тебя втягивать, — призналась она. — И Я узнала, кто похитил маму, — выпытала у матушки гусыни. — Поэтому ты так неожиданно слиняла. — Ну, и кто похитил маму? Что ты узнала? — продолжал засыпать ей вопросами Конор. Теперь Алекс понимала, почему бабушка ничего им не рассказывала, и было не по себе от того, что придется расстроить брата. Судя по всему, колдунья вернулась, начала Алекс. Та самая колдунья, которая прокляла спящую красавицу, снова напала на сказочный мир и похитила маму. Что? не веря своим ушам, пробормотал Конор. Что этой колдуньи надо от мамы? Не знаю, покачал головой Алекс. Я пыталась понять, но в голову ничего не приходит. Погоди. Я думал, колдунья умерла, вспомнил Конор. Злая королева же сказала нам, что отравила ее, а та сбежала и сдохла, помнишь? Наверное, она ошиблась. Эзмия, так ее зовут, очень даже жива. И из-за этого мы так долго бабушку не видели? — Видимо, да, — кивнула Алекс. Конор принялся расхаживать по дорожке, сосредоточенно думая. — Нужно попасть в сказочный мир. Мы должны спасти маму, — сказал он. А, ага, согласна. Но как мы поступим, когда там окажемся? Как нам ее спасти, раз даже у Фей не получилось?» — задумалась Алекс. «Может, и у нас не получится?» «Но попытаться стоит. К тому же это гораздо лучше, чем сидеть сложа руки и ждать новостей». Алекс слабо улыбнулась. «Брат все правильно сказал. Давай попробуем...» «До вечера найти бабушкин дом», — предложила она. «Ты знаешь, где он? Далеко еще?» Конор оглядел окружающие их горы. «Нет, недалеко», — он указал на пологий горный склон вдали. «Бабушкина хижина прямо за той горой. Я помню ее с детства, потому что думал, что это вулкан». «Точно?» — спросила Алекс. «Ага, поехали». «Лестер, можешь довести нас вон до той горы?» Лестер посмотрел в ту сторону, куда показывал Конор, И обреченно вздохнув, кивнул. Коннор, забравшись Лестеру на спину, протянул руку Алекс. Давай залезай! Алекс колебалась. Ты уверен, что это безопасно?-спросила она. Лестер обиженно загоготал. Попробуй, Алекс! с восторгом сказал Коннор. Теперь понимаю, почему ОМГ путешествует таким способом. -ОМГ? переспросила Алекс. Офигенная, матушка гусыня расшифровал Коннор. «Это я ей такую кличку придумал, а она меня зовет... Кадок!» Алекс пожала плечами и, ухватившись за протянутую руку, закинула ногу на гусиную спину и крепко обняла брата за пояс. Конор взялся за вожжи, готовый к взлету. «Лети, Лестер!» — скомандовал он. Гусь распростер крылья, размах которых выглядел весьма впечатляющий при свете дня. Потом отступил на несколько шагов назад и бросился бежать, проворно перебирая перепончатыми лапами и хлопая на ходу крыльями, и вот они уже все выше и выше поднимаются в воздух. Конор не солгал, а Алекс испытывала невероятные ощущения. От вида гор с высоты птичьего полета просто дух захватывало. Ребята никогда в жизни не чувствовали себя настолько свободными». «Надеюсь, нас никто не видит», — сказал Алекс со страхом, поглядывая на дороги и крохотные поселения внизу. «А я надеюсь, что сейчас не сезон охоты на гусей», — заявил Конор. Вскрикнув от страха, Лестер обернулся на мальчика. «Да я просто шучу», — успокоил гуся Конор. «Расслабься, а то еще яйцо снесешь». «Ага». Лестер устремился к горному склону, а через несколько минут они уже летели над ним, и Конор с разочарованием увидел, что на горе нет никаких следов застывшей лавы. «Высматривай хижину», — сказал он сестре, — «она уже скоро покажется». Алекс внимательно смотрела на землю, но видела лишь кроны деревьев, да изредка попадающиеся каминные трубы. Но тут она заметила знакомый мост и извилистую дорожку, уходящую в глубь леса, а в самом конце дороги Виднелась крыша хижины, будто бы сошедшая со страниц сказочной книги. «Вижу, вижу!» — закричал Алекс, показывая на домик. «Вон бабушкина хижина!» Лестер переземлился перед строением, когда солнце зашло за горизонт. Алекс и Конор слезли с гуся и отправились исследовать старый бабушкин дом. «Ого!» — протянул Конор. «Хижина уже совсем не та», — проговорила Алекс. С первого взгляда было ясно, никто не жил здесь уже много-много лет. Трава на лужайке перед домом местами пожухла, а кое-где вымахала ростом с близнецов. Цветочные клумбы заросли сорняками, а стены и часть крыши густо увил плющ. На бабушкиной голубой машине, стоявшей возле хижины, давно никто не ездил. Ее покрывал плотный слой грязи, а между колесами протянулась паутина. Хотя хижина всегда использовалась скорее как бутафория, поскольку бабушка жила здесь только когда к ней в гости приезжали Алекс и Коннор, все же тут хранились самые счастливые воспоминания их детства. И, увидев хижину, такой обветшал, и ребята расстроились. Алекс и Конор с опаской подошли к входной двери. «Приятного аппетита, Лестер», — сказал Конор, махнув на заросле травы. «Гусь загоготал и с радостью принялся за угощение». «Думаешь, заперто?» — спросила Алекс. Конор повернул ручку, и дверь со скрипом открылась, будто в ответ на вопрос Алекс. Близнецы вошли и огляделись. Все в доме осталось на своих местах, как в прошлый их приезд, только покрылась пылью и паутиной. Бабушкина кресло-качалка по-прежнему стояла возле камина, а рядом лежал ковер, на котором дети лежа слушали сказки. «Так странно сюда вернуться», — проговорила Алекс. Бабушкина качалка, камин, кухонный стол. Даже не верится, что они все это время здесь были. «А помнишь, как мы строили тут с папой крепости?» — спросил Конор, показывая на стол. «Такое не заблудишь», — улыбнулась Алекс. «Ты всегда пытался меня прогнать, но папа не разрешал». «Знаешь, что забавно?» — расхаживая по комнате, сказал Конор. «Хоть мы теперь знаем, что бабушка тут никогда не жила, все равно...» «Думая о ней, я представляю, как она готовит здесь печенье или читает возле камина». «Я тоже», — кивнула Алекс. «Пусть нас и обманывали все детство, все-таки оно было счастливым». «Как думаешь?» «Мы найдем тут портал в сказочный мир?» — спросил Конор. «Иначе никак», — просто ответила сестра. «Но сомнения у нее были». Она не знала, что именно нужно искать, но была уверена, что узнает этот предмет, как только увидит. Коннор разглядывал стоящие на каминной полке запыленные фотографии в рамках. На них в основном были они с Алекс в окружении семьи на днях рождения и разных праздниках. На одном снимке трехлетние близнецы сидели на коленках у Санты Клауса. Упитанный Коннор широко ухмылялся, а Алекс ревела от страха клянь на эту фотку с Сантой!» — рассмеялся Конор. «У тебя такой вид, будто ты боишься, что он тебя сожрет. Это я готовилась к тому, что в реальной жизни нас и правда попытаются сожрать другие вымышленные персонажи», — возразила Алекс. Конор хихикнул и взял еще одну фотографию. «Да ладно! Смотри! Мама с папой такие молодые на этой фотке! Мы, наверное, еще даже не родились!» Алекс подошла и взглянула на снимок. «Мы так на них похожи, они точно наши родители». «Ты права», — кивнул Конор. «Когда я узнал, что мы наполовину феи, то вывел целую теорию, доказывающую, что нас усыновили и удочерили. Но, судя по фотографии, это полный бред». Алекс, уверенная, что в любую минуту перед ней может появиться предмет, служащий порталом, возобновила поиски. «Нашла что-нибудь похожее на портал?» — поинтересовался Конор. «Пока нет», — покачал головой Алекс. «Только вот это». Девочка смотрела на висевшую на стене красивую картину, которую помнила с детства. Но в отличие от всех предметов в доме, написанная акварелью картина пруда в голубых и зеленых тонах будто дышала жизнью. А еще этот пруд показался им очень знакомым, словно они когда-то его видели». «Как думаешь, картина может переместить нас в страну сказок», — предположил Конор. «В одной из частей хроник Нарнии на так и было», — сказала Алекс. Подойдя к картине поближе, девочка положила руку на раму. «Так это же пруд гадкого утенка», — неожиданно вспомнила Алекс. «Вот он, вот портал. Зачем еще бабушке вешать дома эту картину?» «А ты можешь ее пробудить?» «Попробую». Алекс положила обе руки на позолоченную раму и попыталась оживить картину. Ничего не произошло. Тогда она закрыла глаза, набрала в грудь воздуху и сосредоточилась на желании вдохнуть жизнь в портал. Но картина по-прежнему оставалась картиной. Конор громко захлопал в ладоши, и Алекс отвлеклась. «Хлопни в ладоши», — велел брат. «Ты чего?» «Просто придумываю другие способы ее включить», — объяснил мальчик. «Вдруг она на дистанционном управлении, или на ней есть какая-нибудь кнопка, а может она вообще типа плазменного экрана?» Алекс пропустил его словами мимо ушей и снова, сосредоточившись, мысленно представила все места, в которых побывала, и людей, с которыми познакомилась, когда в тот раз оказалась в сказочном мире». Она вспомнила замки и леса, опасных зверей и созданий, которых они с братом там повстречали. Но сильнее всего она сосредоточилась на мысли, что и до смерти хочется снова все это увидеть. Алекс думала о бабушке, папе и маме, думала о пруде на картине, о нарисованных лилиях, светлячках и воде. И тут, к полному изумлению ребят, картина засветилась. «У тебя получилось!» — завопил Конор, обнимая сестру. «Ты ее пробудила!» «Правда?» — неверяще спросил Алекс. «Получилось!» «У меня получилось!» Близнецы запрыгали от радости, но их ликование в мгновение ока сменилось страхом. Картина светилась все ярче и ярче, и дом ходил ходуном, как будто под землей прямо у них под ногами мчался огромный поезд. «А как именно...» Дети попали через картину в Нарнию, не, не напомнишь? Спросил Конор, медленно пятясь от нарисованного пруда. Ой-ой-ой, хижина перестала трястись, свечение угасло, вот только пруд куда-то исчез, полотно стало совершенно пустым. Э-э, странно это как-то, проговорила Алекс. Пронесло, выдохнул Конор, а то мне на секунду показалось, что вода польется из сквозь окно около входной двери ворвался мощный поток воды. Близнецы заорали отбежали в другой конец дома но тут снова И еще одна волна накрыла хижину уже с черного хода вода хлестала из всех окон и дверей затапливая дом В чем дело попил Конор. мы что на айсберг натолкнулись. Описание подходило как нельзя лучше. Они и правда тонули, причем очень быстро. Вода уже доходила им до пояса. Близнецы в ужасе наблюдали за тем, как у них на глазах рушится бабушкин дом. «Что мы натворили?» — кричала Алекс. «Я всегда хотел бассейн, но это просто издевательство какое-то». Вода заливала хижину все быстрее и быстрее. Ноги у ребят уже не доставали до пола. Они бултыхались в воде, стремительно поднимаясь к потолку. «Поплыли отсюда, а то утонем за мной», — скомандовал Конор и, набрав в грудь, побольше воздуху нырнул. Алекс тоже ушла под воду, и вместе они поплыли к входной двери. Но через нее врывался сильный поток, и ребятам пришлось хвататься за мебель, чтобы их не унесло течением. Алекс и Конор доплыли до выхода, но, выбравшись снаружи, увидели, что хижина находится не в горах, а в толще мутной воды — и тонет, исчезая в темных глубинах. Близнецы взялись за руки и поплыли вверх, надеясь выбраться на поверхность. Наконец они увидели над собой ночное небо и, хватая ртами воздуха и отплевываясь, выплыли из-под воды. Воздух обжигал холодом их лица. «Что это только что было?» — кричал Коннор. Но Алекс не обращал на него никакого внимания. Вдали девочка увидела высокие деревья с толстыми корнями, выступающими из земли. Вокруг летали мириады светлячков, а на воде покачивались кувшинки. Алекс точно знала, где они оказались. «Коннер!» — воскликнула Алекс и от радости плеснула в брата водой. «Мы в пруду гадкого утенка! Мы вернулись! Вернулись в страну сказок!»